Глава 2. Общие технологии обмана, которые используют мошенники. Подзаголовок 2.1. Инструменты обмана. Пункт 2.1.1. Одежда. Искусно подобранное одеяние может скрыть от людей дефекты не только тела, но и души. Гвидо дель рей Инструментом обмана может быть что угодно – любой факт, предмет, явление. И хотя мы выяснили, основным его средством является слово, в данном разделе книги мы остановимся на материальных объектах, к числу которых, безусловно, относится одежда. Японский модельер Юрика Такаги Сказал как-то в интервью, что одежда – это продолжение человеческого тела, его вторая кожа. Действительно, в сознании людей одежда часто срастается с ее носителем. Меняя свой стиль, мы можем совершенно по-разному восприниматься окружающими. Это обусловлено тем, что одежда тесно связана с социальным статусом. Причем в древности эта связь иногда была почти однозначной. У рыцарей, ремесленников, крестьян были чрезвычайно редко нарушаемые каноны одежды. Поэтому изменение ее формы почти автоматически переводило человека в другую социальную группу. Широко известен анекдот про Хаджуна Среддина, который в старом, рваном халате зашел в дом, где играли свадьбу. Его выгнали. Тогда он попросил в долг у соседа богато вышитый новый красивый халат и отправился в нем в тот же дом. Там он был принят с уважением и усажен на самое почетное место. Когда же ему предложили плов, Насреддин начал запихивать его в карманы халата. При этом он приговаривал, «Угощайтесь, пожалуйста, уважаемый халат!» Своё странное поведение он пояснил следующим образом. «Когда я был в старом халате, мне не дали еды. В новом угощают вкусным пловом. Значит, угощают не меня, а халат». Смысл этого анекдота, конечно, заключается в том, что за одеждой нужно уметь видеть живого человека. Но для нас в данном случае интересно другое. Людей легко обмануть при помощи одежды. Являясь чисто внешним фактором, она тем не менее определенным образом связывается с личностью ее обладателя. Недаром же русская пословица гласит «встречают по одежке, а провожают по уму». Таким образом, Первое впечатление о незнакомце люди составляют по его одежде. Если же одежда является стандартной для лиц какой-то определенной профессии или социальной группы, то люди переносят на ее обладателя свои стереотипы относительно того, с чем у них ассоциируется эта профессия и группа. Человек, одетый в униформу, в глазах окружающих, как бы теряет свои специфические личностные свойства, приобретая взамен общие качества, присущие людям данной профессии. Вместо конкретных людей мы видим перед собой полицейского, военнослужащего, врача и так далее, чем и пользуются мошенники. Один из случаев подобного обмана приведен Павлом Тарановым в его книге «Секреты поведения людей». Зная, когда в школах отсутствуют штатные медсёстры, туда приходила женщина в белом халате и говорила администрации, что прислано проверить детей на педикулёз. Никто не удосужился спросить у мошенницы документы. В кабинет гуськом тянулись дети. Медработницу интересовали вовсе не паразиты. Тем девочкам, у которых были золотые сережки, Она озабоченным голосом говорила о том, что вши имеют привычку откладывать в украшениях яйца. Так что, мол, сережки надо продезинфицировать, а на завтра девочки получат их обратно. Школьницы доверчиво вынимали из ушей украшения и отдавали их заботливой тете. Понятно, что больше ту сестру милосердия никто не видел. В СМИ... Время от времени появляется информация об использовании формы полицейских в криминальных целях. Самый простой вариант – это вовлечение потенциальной жертвы при помощи подставных лиц в какую-нибудь скандальную ситуацию. Вслед за этим появляются стражи порядка, которые забирают у жертвы документы для проверки. После эмоционального разбирательства вещи возвращаются жертвы с извинениями. И человек, счастливый, что неприятности закончились, отправляется во освояси и лишь спустя некоторое время обнаруживает, что вся крупная наличность из бумажника исчезла. А ведь во время разбирательств человек ни на минуту не усомнился, что имеет дело с полицией. Вот как велика магия формы. Пункт 2.1.2. Лжедокументы. «Каким отделением выдан документ?» – спросил кот, всматриваясь в страницу. Ответа не последовало. «412-ым», – сам себе сказал кот, водя лапы по паспорту, который он держал кверху ногами. «Ну да, конечно. Мне это отделение известно. Там кому попало, выдают паспорта. А я, например, не выдал такому, как вы». «Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы», – Каил Булгаков, Мастер и Маргарита. Аферисты для своих махинаций часто используют документы, удостоверяющие личность. Например, зная паспортные данные человека, мошенники могут взять по ним заем в микрокредитной организации, причем не в одной, а в нескольких сразу. И главная проблема состоит в том, что этот человек, скорее всего, не узнает о махинации вовремя. А к моменту, когда к нему обратятся коллекторы, его долг наверняка вырастет до весьма крупных размеров. Конечно, обманутый может обратиться в полицию или суд. Но, во-первых, это не всегда гарантирует снятие требования о выплате кредита. А во-вторых, будет потрачено много времени, сил и нервов. Встречаются случаи мошенничества, когда аферисты, завладевшие чужими паспортными данными, регистрируют фирму-однодневку. Такие лжефирмы фирмы используются мошенниками для обналичивания денег, имеющих темное происхождение – легализации криминальных доходов, например. Либо для сбора предоплаты за товары, которые обещают доставить, но в итоге не доставляют. Через некоторое время аферисты снимают деньги со счета и исчезают, а к владельцу злополучного паспорта обращаются с претензией или государственные органы, или обманутые покупатели, внесшие предоплату, но не получившие свой товар. Иногда мошенники не ограничиваются использованием паспортных данных, а подделывают скан или ксерокопию паспорта. В интернете можно найти специальные программы. Такая копия с фотографией выглядит достаточно солидно. С ней мошенники разыгрывают какую-нибудь убедительную сценку. Забыл паспорт дома, но вот скан. Паспорт на перерегистрации в полиции. Легенды могут быть разными. И если какая-то сработает, то по такому документу можно, например, получить сим-карту в салоне связи. С симкой, выданной на чужого человека, преступнику легче обманывать людей по телефону. Ведь если пострадавший обратится в полицию, она будет искать владельца паспортных данных, а не мошенника. Имея симку, выданную на чужое имя и паспортные данные, аферисты могут взять кредит. А это для настоящего владельца паспорта совсем плохая история. Иногда то, что аферист получил чужие паспортные данные, грозит проблемой не истинному владельцу документа, а третьему лицу, если оно проявит жадность или другую слабость. Я имею в виду случаи, когда скан чужого паспорта используется в аферах на сайтах объявлений. Жулик выставляет ценную вещь по низкой цене, приводя для этого убедительную причину. Распродажа, отъезд не подошло, срочно нужны деньги и так далее. Поскольку цена весьма привлекательна, на такое объявление слетаются любители легкой наживы. Этим и пользуется мошенник, который говорит, что продаст вещь первому, кто внесет предоплату. И для верности предоставляет скан своего паспорта. А после получения предоплаты исчезает. Иногда в предвкушении серьезного навара преступники идут на подделку паспорта. Они используют информацию из настоящего документа, а фотографию в фальшивый паспорт вклеивают свою. По такому паспорту можно брать кредиты в мелкокредитных организациях, не вызывая подозрений. А отвечать по долгам придется владельцу настоящего документа. Правда, тем самым преступники добавляют себе еще одну статью Уголовного кодекса. Статья 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печати или бланков». Поэтому чаще они используют или краденный паспорт, или документ, который потерял законный владелец. Рекомендация 1. Если вы потеряли паспорт, обратитесь в полицию с заявлением об утере или краже, но только если вы уверены в последнем. Важно написать заявление как можно раньше, предпочтительно в тот же день. С этого момента он будет считаться недействительным. Лучше писать заявление об утере, так у вас будет меньше хлопот с его восстановлением. Если же вы точно поняли, что его у вас украли, то можете это отметить в заявлении. Но тогда полиции придется возбуждать уголовное дело, а вам давать показания и терять массу времени и нервов.